кормчий и команды речных ладей и барок тратили свои прибыли в тавернах и других местах развлечений. Проститутки тоже шумно требовали новых украшений, стараясь переплюнуть друг друга в красоте одежды и побрякушек. Портные и ювелиры также процветали и строили себе новые дома. А жены их продили по рынку и покупали себе на золото, которым были набиты их кошельки, все, от рабов до кухонных горшков. Египет возвращался к жизни после долгих лет страданий в когтях Аксета и Сорокопутов. Вследствие этого поступления в казну резко увеличились, и сборщики налогов фараона кружили над всеобщим богатством жадностью стервятников, обнаруживших трупы разбойников, которыми Акгор и его войска усеяли всю страну. Разумеется, фараон был благодарен. Так же, как и мы с госпожой. По моему предложению мы вложили немного денег в торговую экспедицию, направлявшуюся на восток, в Сирию. Когда экспедиция вернулась через 6 месяцев, мы обнаружили, что получили прибыль, 50 раз превышавшую наше вложение. Госпожа моя купила нить жемчуга и пять новых рабынь, на горе мне. Я же из чистой скромности потратил свою долю на покупку пяти участков превосходной земли на восточном берегу Нила. Один из спецов составил купчую, и внес ее в храмовые книги. Наконец настал день, которого я так боялся. Однажды утром госпожа моя изучала свое отражение в зеркале несколько дольше, чем обычно, и объявила, что готова к встрече с Таном. По справедливости говоря, мне пришлось согласиться, она никогда не выглядела прекраснее. Казалось, будто недавние страдания закалили ее и придали ей новые силы. Из облика исчезли последние черты девической внешности. Неуверенность прошла, щенячий жирок исчез с тела. Она стала женщиной, зрелой и спокойной женщиной. Я поверила тебе, Таита. Теперь ты должен доказать мне, что я не совершила глупость. Приведи мне Тана. Когда мы прощались с Таном в Сафаге, не смогли договориться о надежном способе передачи посланий. Я постоянно буду в походе, и никто не знает, куда заведут меня дороги войны. Пусть госпожа Лостро не беспокоится, если долго не будет слышать обо мне. Скажи ей, что я пошлю послание, как только задача моя будет выполнена. Однако не забудь заверить ее. Я приду к ней тогда, когда плод нашей любви созреет, и его можно будет сорвать. Так что мы ничего не знали о нем, кроме невероятных слухов, распространявшихся по верфям и базарам. И снова будто боги вмешались. И спасли меня от гнева госпожи Лостры. На рынке в тот день появился новый слух. Караван, пришедший с севера, встретил свежую пирамиду человеческих голов у дороги, не далее, чем в двух милях от городских стен. Головы эти были свежи и почти не воняли. Вороны со сервятниками еще не успели очистить их от плоти. «Это может означать только одно», — сказал один сплетник другому. «Ак гор...» находится поблизости от асуана и возможно даже в пределах видимости со стен элефантины он напал на остатки клана аккеку скрывавшиеся в пустыне с тех пор как их князь потерял голову в галале акгор убил последних разбойников и сложил их головы на дороге благодарение новому богу теперь юг свободен от ужасных сорокопутов это действительно было новостью причем лучше из тех, что я слышал за последнюю неделю, и мне не терпелось донести ее до моей госпожи. Я начал проталкиваться через толпу моряков на пристани и искать лодочника, перевесшего бы меня на остров. Кто-то потянул меня за руку, но я раздраженно отмахнулся. Несмотря на всеобщее процветание, а может быть и из-за него, нищие становились все наглее. Он не отставал, и я развернулся к нему, замахнувшись посохом. «Не бей старого друга!» У меня к тебе послание от Бога, заскулил нищий. Мой посох замер, а я уставился на него розину в рот. «Гуи!» Сердце у меня чуть не выскочило из груди, когда я узнал хитренькую хмылку бывшего разбойника. Что ты тут делаешь? Я не стал ждать ответа на бессмысленный вопрос и быстро продолжил, «Следуй за мной в отдалении. Я отвел его в одно из мест развлечений в узком переулке за пристанью, где сдавали комнаты парочкам независимо от пола. Комнаты здесь предоставляли на короткое время, измерявшиеся водяными часами, висевшими у дверей, и брали за водяной час большое медное кольцо. Я заплатил за комнату неслыханную цену, и как только мы остались одни, схватил Гуи за рваный плащ. «Какую весть ты принес о своем господине?» — спросил я, а он усмехнулся с отвратительной наглостью. «У меня так пересохло в горле, что я едва могу говорить. Он уже успел перенять надменные замашки стражников из отряда синих. Как быстро обезьянка усваивает новые штуки! Я крикнул коридорному, чтобы принес кувшин пива. Гуи пил пиво, как осел в воду после перехода через пустыню. Потом упустил кувшин и весело рыгнул. — Бог Акгор шлет тебе привет! Тебе и другому человеку, чье имя нельзя называть. Он просит меня сказать тебе, что поручение выполнено, и все птички сидят в клетке. Напоминает тебе, что до следующего праздника Осириса осталось всего несколько месяцев. Давно пора писать новый сценарий мистерии на радость царю. Где он? Когда ты сможешь вернуться к нему? Я буду с ним до того, «Как бог солнца, скроется за западными холмами», — объявил Гуи. Я выглянул в окно и увидел, что солнце находится на полпути от зенита к горизонту. Тан расположился совсем близко от города. Радость охватила меня. Как же мне хотелось ощутить на себе его крепкие объятия и услышать гулкий смех. Ухмыляясь в предвкушении встречи, я шагал взад и вперед по грязной комнате, пока не решил, какое послание отправить с Гуи для Тана. Уже стемнело, когда я сошел на берег на маленькой пристани и поспешил по ступенькам наверх. Одна из рабынь Лостра рыдала у ворот и терла распухшее ухо. Она ударила меня, прохныкала девчонка, и я увидел, что ее гордость пострадала больше, чем ухо. «Не называй госпожу Лостру, она!» — укорил я ее. ты да и вообще, как ты можешь жаловаться?» Рабов нельзя не бить. Однако хозяйка моя никогда не поднимала руку на домашних. В хорошеньком же она настроении, подумал я, и замедлил шаг. Осторожно продвигаясь вперед, подошел к ее покоям в тот самый момент, когда другая рабыня, плача, выбежала оттуда. Госпожа появилась за ее спиной, раскрасневшись от гнева. «Ты превратила мою прическу в сток сена!» Она увидела меня и тут же забыла о девчонке обрушилась на меня с такой яростью, что я сразу понял, кто разгневал ее. «Где ты был?» — потребовала она объяснений. «Я послал тебя на пристань до полудня. Как ты смеешь не являться ко мне так долго?» Она приближалась ко мне с таким лицом, что я испуганно отступил назад. «Он здесь?» — торопливо сказал я, а потом понизил голос так, чтобы рабыни не могли расслышать. «Тан, здесь? Послезавтра я держу свое обещание». Настроение изменилось на прямо противоположное. Она бросилась ко мне на шею, а затем побежала утешать своих служанок. В качестве обычной ежегодной дани царь Амаритов, вассал фараона, прислал ему пару ученых охотничьих гепардов из своего царства на противоположном берегу Красного моря. Нашему царю не терпелось испытать этих великолепных животных в охоте на стадо газелей, которые заполняли дюны на западном берегу реки. По его приказу, весь двор, включая мою госпожу, должен был присутствовать на охоте. Мы переправились на западный берег с целой флотилией маленьких лодок в белом облаке трепещущих парусов и разноцветных флажков. Повсюду раздавался смех и звучала музыка лютни и сестры. Через несколько дней должно было начаться половодье Великой реки. Ожидание его и процветание всей страны повлияли на праздничное настроение двора. Госпожа моя была веселее всех. Она радостно окликала друзей в других лодках, когда наша быстрая ладья разрезала зеленую летнюю воду с такой скоростью, что нос ее покрывала гирлянда пены, а позади оставался сияющий белый след. Казалось, будто я один из всех присутствующих, не разделяю всеобщего веселья и радость. Ветер был какой-то чересчур резкий, и направление его внушало мне опасения. Я постоянно поглядывал на запад. Небо там было безоблачным и ярким, но на небосклоне виднелся странный медный отблеск, совершенно неестественный в это время дня. Казалось, будто еще одно солнце восходит там, где оно должно садиться. Я постарался отбросить дурные предчувствия и отдаться всеобщему веселью. Это мне не удалось, потому что беспокоиться приходилось не только о погоде, Если хоть в чем-то мой план сорвется, жизнь моя будет в опасности. И, возможно, не только моя.